Третье. Идея конкретного всеобщего единства. Результатом французской философии является ее настойчивое стремление получить всеобщее единство, но не абстрактное, а конкретное единство. Так, например, уже Робине делает т предположение о существовании всеобщей органической жизни и единообразного способа возникновения. Это конкретное он называл природой, над которой он ставит Бога, но Бога как непознаваемое. Все предикаты, которые мы могли бы высказать о нем, с о д е р ж и т в себе неподобающее ему. Нужно признать, что в этой философии встречаются великие представления о конкретном единстве, находящиеся в противоречии с абстрактными метафизическими определениями рассудка, например, представления о плодородности природы, но, с другой стороны, Главным у этих философов является мысль, что притязающее на признание должно наличествовать, и что человек должен присутствовать во всяком познании. самостоятельно признать его истинность, и потому они объявили войну всякому потустороннему авторитету государства, церкви и в особенности всякой абстрактной мысли, не имеющей наличного в нас смысла. В каждом философском учении имеются эти два определения – конкретность идей и присутствие духа. м о ё содержание должно вместе с тем быть конкретным, наличным. Это конкретное получило название разума, который – Благороднейшие из этих философов защищались величайшим воодушевлением и жаром. Мысль, с в о б о д у убеждений, совести во мне они возвели в знамя народов. Они сказали человеку «под этим знаком победишь», так как они имели перед глазами только то, что было сделано в Под знаком креста, что получилось под этим знаком для веры, для права, для религии, так, как они видели, сколь был унижен, о б е с ч е щ е н знак креста. Ибо под знаком креста победили ложь и обман, под этой печатью Учреждения окостенели, дошли до всякой подлости. Так что они изображали этот знак как совокупности корень всякого зла. Они таким образом совершили в другой форме лютеровскую реформацию. Это конкретное имело несколько форм. форму социальных влечений в практической области, форму законов природы в теоретической области. Эти философы чувствуют абсолютную потребность в том, чтобы найти имманентный компас внутри себя, то есть в человеческом духе. Человеческому духу, Настойчиво необходимо иметь такую твердую точку опоры, если только он хочет пребывать в самом себе, если он хочет быть свободным, по крайней мере, в своем мире. Но это стремление к действительно наличной жизненности принимало формы, которые, будучи ложными, сами становились односторонними. Это стремление к единству, но конкретному единству, является также причиной дальнейшего многообразия содержания. Поэтому в своей теоретической философии французы перешли к материализму «Или натурализму, ибо теоретическая потребность рассудка как абстрактного мышления, которое допускает извлекать из твердо удерживаемого начала чудовищнейшие выводы, п о б у ж д а л а их выставить одно начало как последнее». Но такое начало, которое вместе с тем характеризуется наличием и совершенно убедительно для опыта. Таким образом, они принимают в качестве единственно истинного ощущения и материю и сводят к ним все мышление, все моральные нормы, как представляющие собою лишь в и д ы и з м е н е н и я ощущения. Единства, которые выдвинули французы, сделались таким образом односторонними. А. Противоположность между ощущением и мышлением. В состав этой односторонности... Входит противоположность между с а н т i р чувствовать, и п e n s e r мыслить, или, если угодно, их тождество. Так что мышление эти философы считают лишь результатом чувства. Причем, однако, эта противоположность не объединяется ими спекулятивным образом в б о г е как это сделали Спиноза и м а л ь б р а н ш Это сведение всякого мышления к ощущению, как это в известном отношении сделал уже Локк, становится распространенной теорией. Робине натюр, рассматривает также эту противоположность и не идет дальше того, что дух и тело нераздельны, но... Способ их единства необъясним. «Системь доля натюр» отличается особенно плоским сведением мышления к ощущению. Основная мысль заключается в том, что абстрактные мысли – суть только с п о с о б ы рассмотрения нашим внутренним органам своих собственных видоизменений. Слова «доброта», «красота», «порядок» ум, добродетель и так далее, не представляют для нас никакого смысла, если мы их не относим и не применяем к предметам, касательно которых наши чувства нам показали, что они способны обладать этими свойствами, или же к известным нам способам бытия и действия». Таким образом и психология перешла в материализм. Например, Улеметри 1709-1759 в его произведении и л ё м машин» — «Человек-машина». Всякая мысль, всякое представление имеют смысл только в том случае, если их понимать как материальны. е Только материя существует.